Стивен Кинг. Позже. Крис Уотсу. Завтрашних дней не так много. Майкл Лендон. Я не люблю начинать с извинений. Возможно, даже есть правило, запрещающее подобный приём. Ну, вроде правила, что предложение не должно оканчиваться предлогом. Но перечитав первые 30 страниц, я подумал, что извиниться всё-таки надо. Извиниться за частое употребление слова из пяти букв, начинающегося на П.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 не понимал. Всегда есть какое-то позже. Теперь я это знаю. Ну, по крайней мере, пока мы не умрём. А потом, видимо, наступает всё, что было раньше. Меня зовут Джейми Конклин, и когда-то давным-давно я нарисовал индейку к дню благодарения. Мне казалось, что она офигенная. Позже, причём не намного позже, Выяснилось, что она откровенно фиговая. И иногда правда бывает паршивой. Мне кажется, это будет история в жанре ужасов. Смотрите сами.